Выдержка, мудрость, расчет великого князя Ивана Васильевича были так очевидны, что у всех его недавних противников язык пресок г о р т а н ь То, что им казалось робостью, оказывалось величайшей смелостью, тончайшим расчетом. Всем стало понятно, могут они еще много ждать от этого человека, залитого заревом свечи, зеленой татарской шубе, на щеке которого багровело пятно, след укуса крепкого мороза в подмосковной зимней войне. Начал расти Кремль с княжением Ивана Васильевича. Так и стоит он до наших дней, с о з д а н н ы й в те далекие и страстные годы. Стали вокруг него белокаменные стены с фигурными башнями, В нем самом встали три собора — Успенский, Благовещенский, Дархангельский. Встали две палаты — набережная д о г р а н о в и т а я а при наследнике и в а н в а с и л ь е в и ч и Софьи, при Василии Ивановиче, о т ц а Грозного, Ивана IV, встала и третья палата — золотая, с золотом расписанная, как была когда-то в Константинополе. А Иван Иванович, малый, красавец, все-таки так и помер безо времени. Царствовать ему не пришлось, хоть и звала его вся Москва царевичем. И царствовал после Ивана сын ее Софьин Василий Иванович. Три лестницы спустились от этих палат прямо к соборам. Красное крыльцо, золотое крыльцо, да то крыльцо, что теперь стало папертью. Благовещенского собора. Да в е л и к о княжьих большого чина п е р о в стала столовая изба, и на месте теперешнего Теремного дворца стала постельная изба княгинина половина. Из древнего Пскова, из л а з а р е в а м о н а с т ы р я писал когда-то в Москву с в о е прозорливое послание старец Филофей, слова которого г р е м я доселе. как медная труба. Ты, пресветлейший и высокопрестольнейший государь и великий князь, просиял в Москве в столице великого народа. В твое царство, в о т царь, стоящий за правду, сходят теперь все державы мира. Царству Москвы не будет конца. Пишу это единственно из любви к тебе. Прошу тебя, Ты не будь скуп, будь щедр всем, что имеешь. Будь милосерд, откинь всякую немилость, и царство твое будет вечно расти. Утешай тех, кто плачет день и ночь. Давай помощь тем, кто вопиет о помощи, всех, кто обижен, избавляй от обид. И стоит Москва, и сердце Москвы Кремль.